Глава 18. Где же косоньки? Поднимайтесь по моим черным косонькам. Ну же, <tiếcate> прокричала лысая ведьма, завидев Пегги и Вегу. И э -э -э -э -э". протянула Пегги, переминаясь с ноги на ногу: "Но ведь у вас нет косоник. Вообще волос нет". Кажется, она не знает, что совсем лысая, шепнула Вега. <Shut up> <_kecate> «Поднимайтесь по моим черным косонькам! Поднимайтесь по моим косонькам, если вам нужен переход!» Вега посмотрела на дверь в башню. В отличие от других дверей, на этой не было написано, куда ведет переход. «Ищете переход? Поднимайтесь по моим косонькам!» Вега и Пегги недоуменно уставились на ведьму. «Поднимайтесь по моим косонькам!» Пегги подошла к двери, подергала ручку, нахмурилась. «Закрыто!» — прошептала она. «Ты что, пытаешься открыть дверь?» — завопила ведьма. «Думаешь, в мою башню можно зайти через дверь? Надо залезть к моим роскошным черным косонькам». «Наверное, нужно какое-нибудь заклинание», — предположила Вега. «Ну давайте, ищите заклинание, чтобы открыть дверь. Но лучше все-таки поднимайтесь по моим черным косонькам». Проорала ведьма так громко, что Вега едва расслышала чьи-то шаги. «Это же...» — начала Пегги. «Милли и Молли!» — пискнула Френ. о нет, только не они! Где вы нам спрятаться?» От волнения Пегги принялась перепрыгивать с одной ноги на другую, не удержала равновесие и шлепнулась. Падая, она крепко вцепилась в шляпу и, когда встала, первым делом проверила, не разбилась ли сушеная голова. К счастью, все было в порядке. «Давай сюда!» — крикнула Вега. Они заметались от одной башни к другой, потом заскочили в какую-то дверь и прыгнули в дыру в полу. о «Вот так совпадение!» — хмыкнула Пегги. «Мы провалились прямиком в Пролливуд!» «Сама удивляюсь!» — неискренне пробормотала Вега. «Ну, раз уж так вышло, надо попытаться узнать, кто послал меня на битву!»